Глава, 77-я. В отделении Луи Шемроу весь оперативный штаб по спасению похищенных детей сгрудился у одного ноутбука. Один из подчиненных суперинтенданта Пэриса переводил 200 тысяч фунтов на закодированный счет для биткоинов. Операция эта была сложная и многоступенчатая. Требовалось в определенной последовательности открыть несколько окон и ввести коды. И вот к чему все сводится. 15 высокопрофессиональных офицеров полиции сосредоточенно смотрят на веб-сайт, произнесла Мелени, стоя рядом с Парисом. Да. Канули в лету те дни, когда мы оставляли сумки с деньгами, отозвался тот. Где гарантия, что он отпустит девочек? Гарантии нет. Бацарилось молчание. На финальной стадии транзакции, когда деньги ушли на счёт для средств в биткоинах, Малена не отвернулась от экрана. Не хотела, чтобы окружающие видели её слёзы.